Глава 16. Цифровизация правительства. Цифровые технологии преобразили не только мир бизнеса, но и сектор государственного обслуживания и управления. Правительства всё шире и активнее используют цифровые технологии. От незначительного применения информационных технологий для помощи в работе до крупномасштабных и глубоких IT-преобразований и полной цифровизации. В последние годы по мере развития мобильных и интеллектуальных технологий правительства некоторых стран тоже начали предоставлять населению мобильное и интеллектуальное обслуживание. Пути цифровизации правительства. Несмотря на различия, способы цифровой трансформации правительств разных стран имеют некоторые общие черты. Этапы цифровизации. Учитывая разную степень текущей цифровизации Цифровая трансформация правительства, как минимум, должна пройти три этапа: электронное правительство, правительство единого окна и цифровое правительство. Электронное правительство. Создание электронного правительства это процесс внедрения информационных технологий в работе правительственных ведомств. И первыми по этому пути пошли США. В 1993 году в стране предложили использовать информацию и сетевые технологии, Для повышения эффективности и экономичности государственного обслуживания и управления. В 2002 году президент Буш подписал законопроект, стимулирующий дальнейшее развитие электронного правительства на уровне законодательства. Исходя из требований этого законопроекта, в США создали соответствующий фонд и учредили должность федерального руководителя по информационным технологиям, отвечающего за развитие электронного правительства в стране. Правительство единого окна. В развитых странах электронное правительство появилось довольно рано. После перевода административной деятельности в электронный формат фокус административных реформ переместился к сектору социального обслуживания. С одной стороны, фрагментированное управление в правительственных организациях усложняет взаимодействие внутри правительственных ведомств и между ними, между ведомствами и сторонними учреждениями, так как требует совместного доступа к информации. С другой стороны, население всё больше требует индивидуального и доступного социального обслуживания. Такая тенденция развития с ориентацией на интеграцию и согласованность получила название правительство единого окна, единого или интегрированного правительства. Эта концепция получила развитие в Канаде, Австралии, Англии, начиная с 90-х годов XX -го века. Следом за ними К преобразованию работы правительственных учреждений приступили Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Шотландия, Ирландия, Сингапур и другие страны. Ключевой момент в создании такого правительства заключается в согласованной работе правительственных ведомств. Считается, что правительство единого окна должно выйти за границы органов власти, обеспечить согласованное управление для предоставления населению единого комплексного обслуживания всеми ведомствами. Услуги, предоставляемые правительством Единого окна, включают в себя вертикальное сотрудничество между центральным правительством и местной властью, горизонтальное сотрудничество между центральными или местными органами власти одного уровня, двустороннее сотрудничество между различными ведомствами одного правительственного органа, внутренне-внешнее сотрудничество между правительством и предприятиями с обществом, цифровое правительство. С быстрым развитием цифровых технологий и распространением мобильного интернета, облачных вычислений, больших данных, смартфонов и других революционных технологий правительство ускорило цифровизацию. В мае 2012 года Белый дом в США обнародовал первую стратегию цифрового правительства. Цифровое правительство: создание платформы 21 века для лучшего служения американскому народу. ставшую продолжением последовательных IT-преобразований органов власти в стране. В ней была предложена схема цифровой трансформации федерального правительства за 12 месяцев и представлены четыре принципа. Первый информация в центре, второй создание единой стандартной общедоступной платформы, третий ориентация на нужды пользователей, четвёртый обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности данных. В январе 2012 года Америка представила стратегию федерального мобильного правительства как часть стратегии цифрового правительства. В ней было предложено создать при правительстве базовую платформу, предоставляющую мобильные услуги всем ведомствам и облегчающую межведомственное взаимодействие посредством мобильных технологий. Это позволило бы создать архитектуру управления и выполнить другие задачи федерального мобильного правительства, своевременно внедрить в сферу правительственных услуг новейшие цифровые технологии. В целом, переход от электронного правительства к цифровому правительству фактически должен повысить эффективность применения IT-технологий, решить проблемы населения, предприятий, экономики и общества с помощью цифровых технологий. В рекомендациях по стратегии цифрового правительства, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития в 2014 году, говорится, что главная задача электронного правительства усовершенствование существующих бизнес-процессов задачи цифрового правительства, инновационной разработки и предоставления государственного обслуживания. А правительство единого окна находится между ними. Это и общая оптимизация бизнес-процессов различных государственных ведомств и инновации в государственных услугах. Цифровая трансформация правительства это его эволюция через IT-преобразование. Если электронное правительство фокусируется на производительности труда и себестоимости, то цифровое правительство, помимо этого, выдвигает новые требования к содержанию и методам обслуживания, инновациям услуг, моделям управления, повышению прозрачности, участию общественности, корректировке организационной структуры и стимулированию экономического роста. Методы цифровизации правительства. Высокоуровневое планирование. Метод высокоуровневого планирования использовался многими странами в начале создания электронного правительства. Самым популярным стал метод EA Enterprise Architecture. Это архитектура операционной работы, комплексная архитектура или архитектура предприятия. С глобальной точки зрения, этот метод подразумевает креативное слияние организационной модели управления, бизнес-процессов, информационных ресурсов, информационной системы и информационных технологий в сочетании со стратегическими целями и миссией организации. Он направляет информатизацию. Впервые ИА стал применяться американскими компаниями и показал превосходные результаты. Правительство США очень быстро осознало значение ИА для централизованного планирования и развития электронного правительства и начало применять его с конца 90-х годов XX -го века. Были разработаны общие рамки архитектуры федерального правительства FEA и методическая система общей архитектуры Применение e-AI в США и его успех заставили другие страны обратиться к данному методу. В настоящее время более 90% государств мира используют e-AI для создания электронного правительства. Оптимизация рабочих процессов в работе правительства. В 1993-2000-х годах правительство Клинтона развернуло движение Трансформация федерального правительства. Команда, отвечающая за данные преобразования, внесла 384 рекомендации и предложила 1250 конкретных действий для их внедрения. Главной задачей движения было сокращение управленческого аппарата и штата наемных работников, передача прав ниже стоящим органам. В 1994 году Конгресс в США принял методику кадровых перестановок в федеральном правительстве, в которой было принято решение о сокращении штата. а федеральное правительство наделялось полномочиями принимать адекватные меры, чтобы поощрять сотрудников государственных учреждений к добровольному увольнению. Одновременно правительство ввело массу законодательных послаблений и передало множество полномочий ниже стоящим органам. Эти меры показали хорошие результаты. Вплоть до начала 1996 года количество служащих федерального правительства сократилось на 240 тысяч человек. Было закрыто более 2000 канцелярий, расформировано около 200 федеральных и правоохранительных органов. Расходы федерального правительства сократились на 118 миллиардов долларов. С 1995 года до конца 1996 года правительство аннулировало 16 тысяч ненужных законов федерального уровня, снижающих эффективность общественной деятельности, и 640 тысяч внутренних правил различных аппаратов. создание специализированных учреждений или назначение персональной ответственности. Для поддержки цифровой трансформации в некоторых из стран были учреждены специальные исследовательские организации и министерства. В их функционал вошли решение межведомственных задач правительства, разработка единой стратегии, реализация мер, связанных с цифровизацией правительства, согласование межведомственной, межотраслевой и межрегиональной работы. В Великобритании был учреждён ряд многофункциональных аппаратов, непосредственно подчиняющихся кабинету премьер-министра или совету министров. Они предназначались для разработки межведомственной согласованной политики, чтобы обеспечить единство принимаемых правительством решений. Например, орган по борьбе с социальной изоляцией решает проблемы социальной изоляции и нищеты, орган по делам женщин, орган по сокращению преступности. Орган по координированию работы, связанной с запретом на изготовление, сбыт и употребление наркотиков. Орган по обслуживанию предприятий малого бизнеса. В марте 2015 года английское правительство обнародовало стратегию совместной работы по защите детей, ориентированную на защиту благосостояния детей. Документ регламентировал ответственность и методы взаимодействия правительственных учреждений и чётко определил конкретные функции более 10 ведомств. таких как бюро обслуживания школ, граждан здравоохранения, бюро обслуживания полицейских участков и социального страхования. В Австралии учреждён консультативный комитет по управлению, состоящий из ответственных лиц правительственных и государственных учреждений. Он на основании руководящих принципов межправительственной работы содействует созданию комплексного правительства. Кроме того, все министерства и ведомства в Австралии имеют кабинет министров. выполняющий межведомственные должностные функции и отвечающий за усиление межведомственного взаимодействия, согласование политик, проектов и обмен услугами между органами. В Канаде правительство создало экспертную группу, подчиняющуюся федеральному органу, который отвечает за вопросы межведомственного сотрудничества. Кроме этого, в кабинете министров Канады был учреждён так называемый министр без портфеля. Несмотря на то, что данная должность не специализируется на конкретных административных вопросах, она может отвечать за координацию функций различных отделов в определённой области политики. В 2003 году стратегия трудоустройства молодёжи объединила 10 федеральных органов и учреждений для реализации программ поддержки занятости в центре и на местах. Задача программы оказание помощи молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет во владении знаниями навыками и опытом работы с учётом постоянно меняющихся условий на рынке труда. Использование средств информатизации для преобразования сферы общественного обслуживания. В 2012 году Великобритания закрыла отдельные веб-сайты министерств и ведомств центрального правительства и объединила 24 центральных ведомства на одном сайте gov.uk. Впоследствии на этот сайт Были перенесены ещё 358 государственных учреждений и органов. Такая мера позволила преодолеть ведомственные разграничения информационных ресурсов и информационную обособленность, обеспечить быстрый обмен информацией и высокий уровень распределения ресурсов между различными ведомствами. Австралийская платформа онлайн-обслуживания Моё правительство объединила такие ведомства, как Национальный департамент медицинского страхования, налоговые управления Департамент социального обеспечения, департамент по вопросам управления трудоустройством, отдел электронных медицинских записей, управление по поддержке детей, отдел по уходу за пожилыми людьми, департамент демобилизованного населения и общий государственный отдел планирования страхования по инвалидности. Границы между разными функциональными подразделениями были стёрты. Благодаря этому люди смогли пользоваться услугами различных служб через единое окно. Выработка стратегий. Цифровая трансформация правительства длительный и непрерывный процесс. Чтобы постепенно расширять сферу цифрового правительства, ведомства должны в соответствии с развитием технологий и фактическими потребностями вырабатывать соответствующие политики. Например, в ЕС такая работа ведётся непрерывно. IT-преобразование правительств в странах Европейского союза началось в 1990-х годах. Общая европейская стратегия электронного правительства появилось в плане действий по созданию электронной Европы на 2002 год, предложенным Европейской комиссией в двухтысячном году. В данном плане выдвигаются четыре основных требования для создания электронного правительства: раскрытие, разработка и использование информации государственного сектора, обеспечение свободного доступа населения к необходимым публичным данным, организация онлайн-взаимодействия между населением и правительством. усиление электронного обмена рабочей информацией между ведомствами и проведение соответствующей организационной реструктуризации. В 2002 году Европейская комиссия издала план действий по созданию Электронной Европы на 2005 год, который расширил объём работ по созданию информационных сетей и контента. Также в нём были указаны рабочие требования по шести аспектам: создание широкополосной сети, операционное взаимодействие, совместная работа с общественными службами, электронные закупки, обеспечение общественного доступа в интернет, культурное и туристическое информационное обслуживание. В 2006 году ЕС выпустил первый план действий в области электронного правительства – I-2020. В нем предлагалось к 2010 году достичь пяти целей – обслуживание всего населения, повышение эффективности работы правительства и ускорение важных проектов. Например, в сфере государственных закупок, повышение доступности общественных услуг для людей и предприятий в любое время и в любой точке Евросоюза, а также усиление участия общественности и принятия демократических решений. В декабре 2010 года Европейская комиссия опубликовала план действий по созданию европейского электронного правительства на 2011-2015 годы. Использование ИКТ для интеллектуального, устойчивого и инновационного развития правительства. В плане было обозначено две цели: повышение уровня административного обслуживания и создание единого цифрового рынка в Европе. Согласно ему, ЕС дополнительно предложил десятки мер по внедрению онлайн-обслуживания со стороны электронного правительства. Они должны были повысить эффективность и удобство государственного обслуживания, например, онлайн-регистрации предприятий, декларирования налогов, социального обеспечения и подачи заявок. обработки незначительных судебных процессов, регистрации и миграции и прочего. В 2016 году Европейская комиссия выпустила план действий по созданию европейского электронного правительства в 2016-2020 годах. Ускорение цифровой трансформации правительства, в котором предлагалось к 2020 году создать открытую, эффективную и всеобъемлющую систему государственного управления и институциональную систему. Её назначение транснациональное индивидуальное обслуживание населения с ориентацией на пользователя. Для качественного обслуживания частных лиц и предприятий с инновационными подходами в системе должны были использоваться цифровые технологии, помогающие органам государственного управления взаимодействовать друг с другом и с другими сторонами. Цифровизация правительств в Китае В основе цифровизации правительства Китая лежит многолетний процесс информатизации и создания электронного правительства. В 1999 году был запущен проект "Выход правительства в интернет". В 2002 году рабочая группа по государственной информатизации предложила внести создание электронного правительства в списки важных задач национальной политики. После десятка лет развития для правительственных ведомств Китая были успешно созданы внутренние информационные системы. растёт как число видов и масштабы общественного онлайн-обслуживания, так и уровень цифровизации государственных услуг и социального управления. В 2016 году была предложена государственная стратегия Интернет плюс правительственные услуги. Китай добился очевидных успехов в переходе на электронное правительство. Повышение уровня цифровизации правительства. Согласно статистике информационного центра сети Интернет По состоянию на конец 2016 года в Китае насчитывалось 53 тысячи доменных имен gov.cn, 164 тысячи государственных аккаунтов Weibo, 34 тысячи правительственных новостных платформы и 239 миллионов пользователей онлайн-сервисов. Это 33% от общего числа пользователей интернета. Выросли охват, активность и влияние государственных онлайн-услуг. Для применения инновационных методов работы, повышения эффективности, удобства обслуживания и участия общественности в правительственных ведомствах начали применять передовые цифровые технологии. Например, в таможенной и миграционной службах для идентификации пассажиров и самостоятельного таможенного оформления используют биометрические данные. Это значительно повышает эффективность таможенных операций и снижает нагрузку на пограничную инспекцию. В налоговой службе Введена система электронного выставления счетов, которая в корне изменила традиционный способ работы с бумажными первичными документами, решив проблему проверки их подлинности и несвоевременного предоставления, сократила расходы предприятий и рабочее время налоговых отделов. Например, администрация железных дорог постоянно увеличивает скорость и провозную способность и при этом создаёт и совершенствует новые системы обслуживания. Весной 2010 года начал работу веб-сайт центра обслуживания клиентов Китайской железной дороги. А в декабре 2013 года было запущено приложение для предоставления информации по железнодорожным пассажирским и грузовым перевозкам и онлайн-продажи билетов и экспедирования грузов. Пассажиры, купившие билеты, могут забирать их из автоматов на станции. Для посадки на поезда по некоторым маршрутам достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Запуск онлайн-системы значительно облегчил обслуживание пассажиров и снизил нагрузку на станции. Местные органы власти активно участвуют в цифровизации административной работы. Например, в Гуайцзяо в 2014 году началось создание первой в Китае облачной платформы для работы с государственными данными облачный Гуайцзяо. Правительство провинции Гуайцзяо заявило, что за исключением специальных потребностей провинциальным органам не потребовалось ни приобретать программное аппаратное обеспечение, такое как серверы, коммутаторы и операционные системы, ни выделять компьютерные помещения. Данные из незашифрованных систем перемещаются в облачную платформу и становятся доступными на ней. В 2016 году на облачную платформу в Гуайчжоу перенесли 480 прикладных систем провинциального и муниципального уровней. Было запланировано создать 4 базы данных по юридическим лицам, по населению, по пространственно-географическому и макроэкономическому делению. А для объединения данных и получения к ним совместного доступа должен быть создан единый общепровинциальный правительственный центр обработки данных. На платформе облачной Гуайжоу и с помощью технологий больших данных в Гуайжоу созданы такие правительственные облачные платформы, как промышленность, умный туризм, безопасность пищевых продуктов и защита окружающей среды. Они улучшили экономическое регулирование со стороны правительства, социальное управление, контроль рынка, окружающей среды и другие аспекты. Создание других правительственных платформ, таких как электронное правительство, сообщество и улучшение материальных условий жизни людей, улучшило уровень государственного обслуживания. Платформа «Клетка данных» дала возможности оформления, рассмотрения документов и права применения в режиме онлайн. Весь процесс осуществления прав и полномочий был переведён в электронную форму, что повысило прозрачность работы правительства. Созданный в Гуайджоу зал онлайн-обслуживания "три в одном" позволил населению через единую сеть оформлять все виды документов: административные, деловые и коммерческие. Он охватил три уровня: всю провинцию, все города и уезды провинции. Для повышения качества управления и содействия экономическому развитию во всех правительственных ведомствах активно используются новейшие цифровые технологии. Например, облачные вычисления и большие данные широко применяются в транспортной, медицинской, сельскохозяйственной и других областях, давая возможность государственным органам анализировать, принимать решения, предотвращать проблемы и оперативно реагировать. Во время двух совещаний ВСНП и НПКСК в 2017 году Джоу Ся Чуань Директор Народного банка Китая сказал, что сочетание цифровой валюты и мобильных устройств самый эффективный способ финансового обслуживания всех групп населения в сообществах и отдалённых районах. Центральный банк уже в 2014 году углубился в исследования таких вопросов, как выпуск цифровой валюты и операции с ней, ключевые технологии и среда выпуска и оборота, юридические вопросы и влияние цифровой валюты на экономическую и финансовую системы. взаимосвязь между цифровой валютой, выпускаемой государством, и в частном порядке. Международный опыт выпуска цифровых валют и многое другое. Центральный банк считает, что нужно как можно раньше начать использовать этот вид валюты, так как он способен поддерживать экономическое и социальное развитие страны. Быстрое развитие государственных услуг через мобильные терминалы. Обращение к госуслугам через мобильные терминалы Является одной из наиболее характерных черт цифровизации в Китае в последние годы. Популярность смартфонов не только открывает массу возможностей для бизнеса, но и позволяет правительству предоставлять более качественные услуги. Например, в феврале 2016 года Государственный совет КНР для оказания электронных госуслуг запустил специальное приложение. После размещения подписки WeChat на сайте правительства Китая количество загрузок за 10 месяцев превысило 20 миллионов. Более 100 тысяч человек просмотрели порядка 146 оригинальных статей или продуктов. Самый востребованный пользователями функционал приложения – просмотр данных и поиск постановлений. Например, функция «Сервис для вас» предоставляет услуги от инструкции по получению пяти разных документов за раз до запросов «Зарплата компенсации сверхурочной». От использования карточек социального обеспечения – до получения справочной информации по сезонному трудоустройству и поступлению в аспирантуру для выпускников. В январе 2017 года Госсовет запустил вторую версию приложения, добавив в него возможность выбора китайского или английского языков, чтобы приложением могли воспользоваться и иностранные пользователи. В нижней части новой версии приложения находится кнопка "Зал обслуживания", которая даёт доступ к таким разделам, как "Ведомство" Интерактивный зал Цифровой Китай Открытые данные. Приложение позволяет просматривать последние новости 53 разных ведомств. Каждый зал обслуживания разделён на категории: граждане, предприятия, иностранные граждане и общественные организации. Каждая категория позволяет решать все основные вопросы административного обслуживания. Например, граждане могут обращаться по вопросам материнства, образования, занятости. налогообложения и социального обеспечения. В интерактивном зале пользователи могут оставить сообщение премьер-министру и посмотреть различные постановления, выставленные на публичные обсуждения. В разделе «Открытой информации» можно ознакомиться с различными документами, изданными Государственным советом. В настоящее время команда разработчиков согласует с различными министерствами и комитетами, которые позволяют с различными министерствами и комитетами Вопрос интеграции с приложением более 1400 информационных услуг и более 400 услуг по оформлению документов в одном окне. Приложение работает на базе цифровых технологий и поощряет участие населения в государственной работе. Например, в приложении проводятся такие мероприятия, как сократим аппарат, упростим процедуры. Встречались ли вам странные требования? От каких профессиональных сертификатов можно отказаться? какие несанкционированные сборы требовали от вас при оформлении личных документов или административных решений. Команда получила более 20 тысяч предложений. Во время Международного дня труда 1 мая 2016 года для приложения было снято короткое видео. А вы видели город в 4 часа утра? Ролик показал, как первый поезд выходит в метро из депо, как первые полоски теста кладут в котел с маслом. Как из типографии выходит первая газета, а также семь фотографий того, как работают люди различных профессий. Это стало актом проявления уважения к обычным труженикам. Видео широко распространилось по всему интернету, сближая правительство с народом. Ещё одним типичным инновационным мобильным приложением для решения административных вопросов является Вычат, в котором правительство создало несколько публичных аккаунтов для министерств, правительственных ведомств и местных органов власти. Через них решаются вопросы в сфере общественной безопасности, туризма, контроля продуктов питания и лекарственных средств, партийного и государственного управления, транспорта, образования и медицинской помощи, страхования персонала, правосудия, внешней торговли и других функций правительства. Во многих областях обслуживания населения через вычат стало привычным. В отчёте о работе правительства, опубликованном в период двух совещаний в 2017 году, Появился QR-код, просканировав который можно получить отчёт в цифровом виде. Анимированное видео H5 длительностью 2 минуты и 50 секунд на смартфоне быстро и наглядно показывает выполнение задач по основным показателям, отражённым в отчёте. На канале министерства тоже был установлен значок QR-кода. С его помощью журналисты могут задавать вопросы министру и обмениваться информацией с правительством через смартфоны. Стратегия Интернет плюс правительственные услуги. Для повышения уровня государственного обслуживания и управления центральное правительство в 2016 году издало ряд документов. Они стали доказательством того, что китайское правительство провело дальнейшую подготовку к цифровизации и разработало постановления, руководящие указания и методы для цифровых преобразований всех правительственных ведомств на всех уровнях. В апреле 2016 года Канцелярия Государственного совета распространила разработанный 10 ведомствами проект информационного испытательного полигона в уезде Хуэйминь в рамках стратегии Интернет плюс правительственные услуги. Он стал руководящим документом для развития цифрового правительства в Китае и предусматривал оптимизацию процессов обслуживания, внедрение новаторских методов обслуживания, содействие обмену данными, объединению разрозненной информации, внедрению открытых и прозрачных услуг. Это позволило сократить операционные издержки, улучшить деловую среду, содействовать массовому предпринимательству и массовым инновациям. Проект призван работать на пользу предприятий и населения, поддерживать принципы централизованного планирования, оказывать помощь в решении проблем, обеспечивать согласованное развитие и открытые инновации. 14 сентября премьер Госсовета Ли Кэ Цянь На совещании Госсовета отметил, что ускоренная реализация стратегии «Интернет плюс правительственные услуги» поможет быстрее сократить управленческий аппарат, передать полномочия ниже стоящим органам, обеспечить баланс управления и либерализации, оптимизировать реформы обслуживания, то есть выполнить все, что способствует эффективной и прозрачной работе правительства и сокращению операционных издержек, переходу с людей, выполняющих поручения, на работу с информацией, с повсеместного поиска на ведомственное сотрудничество. По вопросу способа реализации Ли Кэцян отметил, что прежде всего необходимо оптимизировать создание услуг таким образом, чтобы все возможные операции выполнялись онлайн. Во-вторых, платформа для создания услуг должна быть оптимизирована таким образом, чтобы пользователи могли оформлять все документы в единой сети, через единое окно. В-третьих, необходимо обеспечить взаимосвязь и взаимодействие между всеми ведомствами, уровнями и бизнес-системами. В четвёртых, должна быть усилена защита систем и информации, а также данных, связанных с коммерческой тайной и личной информацией. В пятых, должны быть аннулированы нормы, не соответствующие стратегии Интернет плюс правительственные услуги. В ноябре канцелярия Государственного совета издала подробные правила реализации предложений а всесторонним содействию открытости административной работы. Эти правила должны обеспечить открытость принятия решений, их исполнения, работы по управлению и обслуживанию и её результатов. В целом, они призваны реализовать принцип, по которому открытость это норма, а сокрытие информации исключение. В декабре канцелярия выпустила руководство по созданию технической системы Интернет плюс правительственные услуги. чтобы продолжить создание единой национальной технологической и сервисной системы Интернет плюс правительственные услуги. В общем, революция в области цифровых технологий, связанных с компьютерами, связью и интернетом, вызвала к жизни цифровую экономику, как новая форма экономического и социального развития, пришедшая на смену сельскохозяйственной и индустриальной экономике. Цифровая экономика переживает стремительное развитие и становится главной движущей силой глобального экономического роста. Она создаёт новую энергию для трансформации и модернизации традиционных отраслей промышленности, улучшает жизнь людей и их благосостояние. Как указано в докладе о работе правительства за 2017 год, реализация концепции Интернет плюс способствует быстрому росту цифровой экономики. Мы должны активно способствовать цифровой революции и преобразованиям, которые принесут пользу как бизнесу, так и населению. Цифровые дивиденды при великом обострению конфликта между старыми и новыми системами нам необходимо содействовать глубокой интеграции интернета и реальной экономики мысли открыто, комплексно и на перспективу, пытаясь решить проблемы развития инновационными средствами.